Желание реализует себя в создании избыточного потенциала, собственно, желание достичь цели. Намерение не создает избыточный потенциал, потому реализует себя в действии. Желание и действие соединяются в намерении. Намерение в действии рассеивает избыточные потенциалы. Просьба, как и желание – не имеет силы Просить у высших или других подобных сил Нет никакого смысла Жалобы, просьбы и требования Являются изобретениями маятников Для сбора энергии с людей Мысли, оформленные в слова «дай» или «хочу» Автоматически создают избыточные потенциалы Никому не нужны ваши претензии, обиды и стенания Благодарность – да потому что благодарность по своему качеству стоит близко к безусловной любви. Искренняя благодарность — это излучение созидательной энергии. Решая проблему, действуйте. Раздумывая над сложностью проблемы, вы создаете избыточный потенциал и отдаете энергию маятнику. Действуя, Вы реализуете энергию намерения. Как известно, глаза боятся, а руки делают. Реализуя намерение доверяйте течению вариантов, и проблема разрешится сама. Ожидания, беспокойство и раздумья создают напряженность и отнимают энергию. Намерение в действии, напротив, рассеивает энергию потенциала и закачивает ее в энергетическую оболочку человека. Вы можете убедиться в этом на примере обучения. Зубрюшка отнимает много сил и мало что дает. Зато обучение в действии, когда выполняется практическая работа или решение задач, не только не истощает, но приносит вдохновение и удовлетворение. Намерение разделяется на внутреннее и внешнее Внутреннее намерение подразумевает активное воздействие на окружающий мир Это решимость действовать Внешнее намерение — это решимость иметь, когда мир сам подчиняется воле человека Внутреннее намерение — это концентрация внимания на процессе своего движения к цели. Внешнее — концентрация внимания на том, как цель реализуется сама. Внутренним намерением цель достигается, а внешним — выбирается. Все, что связано с магией, относится к области внешнего намерения. Вера в силу магических атрибутов дает импульс для пробуждения внешнего намерения. Все, что может быть достигнуто в рамках обыденного мировоззрения, достигается силой внутреннего намерения. Наши опасения и худшие ожидания реализуются не внутренним, а внешним намерением. Но в данном случае оно работает независимо от нашей воли. Представьте, что вы высаживаетесь на остров, где вас встречают дикари Ваша жизнь зависит от того, как вы себя поставите Первый вариант – вы жертва Вы извиняетесь, приносите дары, оправдываетесь, заигрываете В этом случае ваша участь – быть съеденным Второй вариант – вы завоеватель Вы проявляете агрессивность, нападаете, пытаетесь подчинить Ваша участь – либо победить, либо погибнуть. Третий вариант – вы преподносите себя как хозяин, правитель. Вы простираете свой перст, как власть имеющий, и вам подчиняются, как будто так и надо. Первые два варианта относятся к работе внутреннего намерения, а третий вариант демонстрирует работу внешнего. Внешнее намерение просто выбирает нужный Вариант